Поднималась и собака, и опять, поджав хвост и слесив голову, медленным прежним шагом машинально следовал за ним. Посетители кондитерской, наконец, начали всячески обходить старика, и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал. Посетители этой кондитерской — большую частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта. Все хозяева различных заведений. Слетаря, бушники, красильщики, шляпные мастера, сидельники. Все люди патриархальные в немецком смысле слова. У Мильнера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол. Причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собой знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью в квартире хозяина трещала Августин. Наигрываемые на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйкой-дочкой, и белокуренькой немочкой в локонах, очень похожий на белую мышку, вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались. Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос. Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю и лечь в постель? Неужели в самом деле я здесь только для того, чтобы разглядывать этого старика? Досада взяла меня. Что мне задело до него? Думал я, вспоминая то странное болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице. Что мне задело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему это дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь? К чему же я заметил мне один глубокомысленный критик с негодованием разбираемую последнюю повесть? Но раздумывая истетую, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь отливала меня все более и более, и мне наконец стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили. И только изредка в полчаса раз сообщали друг другу отрывочные в полголоса какой-нибудь новости из Франкфурта, да еще какой-нибудь Вицели Шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира. После чего с удвоенную национальной гордостью вновь погружались в чтение. Я дремал полчаса очнулся от сильного зноба. Решительно. Надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий. Ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький, кругленький чрезвычайно опрятный немчик со стоячими, туганокрахмальными воротничками и с необыкновенно красным лицом приезжий гость, купец из Риги. Адам Иваныч Шульц, как я узнал после «Короткий приятель» Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая деревенского бродобрея и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило? Адам Иваныч был человек очень обидчивый, щекотливый, как и вообще все благородные немцы. Ему показалось странным обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделегатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой.